Библия не дает нам прямого ответа. В сущности, во всех ее книгах не найдешь ни единой датировки событий. Там не содержится ничего такого, что помогло бы нам привязать эти события к конкретным временным вехам в рамках используемой нами хронологической системы. Тем не менее, вопрос о том, когда произошел акт творения, всегда вызывал любопытство. Различные толкователи Библии прилагали недюжинные усилия, чтобы вычислить эту дату. В качестве косвенных доказательств привлекались разнообразные утверждения, содержащиеся в Писании, но так и не пришли к единому мнению. Например, среди европейских толкователей Библии принято считать датой творения – 7 октября 3761 года до Рождества Христова. С другой стороны, Джеймс Ашер, англиканский архиепископ округа Арма в Ирландии, в 1654 году пришел к выводу, что акт творения имел место в 9 часов утра 23 октября 4000. Четвертого года до Рождества Христова. Расчеты Ашера, сделанные именно для этой даты, и датировки прочих событий обычно приводятся в постраничных заголовках Библии короля Якова. Иные относят эту дату творения еще дальше, в 5509 год до нашей эры. У науки есть весомые доказательства того, что Земля и вся Солнечная система вообще возникла около 4,6 миллиарда лет назад, а Вселенная в целом родилась, по-видимому, около 15 миллиардов лет назад. Таким образом, возраст Земли по науке примерно в 600 тысяч раз превышает возраст, вычисленный по Библии. А возраст Вселенной, как минимум в 2 миллиона раз. Ясно, что внешний исход позиций Библии и науки, утверждающих факт начала, ровно ни о чем не говорит. Первое деяние Бога, зафиксированное в Библии, это сотворение Вселенной. Но поскольку Бог вечен. Этому акту предшествовал бесконечно длинный период времени. Чем же Господь занимался в течение этого бесконечно длинного периода? Рассказывают, что когда сей вопрос задали святому Августину, он взревел. Создавал ад для тех, кто задает подобные вопросы. Давайте отвлечемся от святого Августина, если, конечно, осмелимся, И задумаемся. Например, Бог мог потратить это время на создание бесконечной иерархии ангелов. Для этой цели Он мог сотворить одну за другой бесконечное количество Вселенных, каждая со своей собственной программой. И тогда наша Вселенная явилась бы просто заурядным звеном в цепи, за которым последует столь же бесконечная вереница – последующих звеньев. Или, возможно, Бог вовсе ничего не делал вплоть до самого момента творения, лишь беседовал со своим беспредельным «я». Впрочем, все без исключения ответы лежат в области домыслов, поскольку никаких доказательств в той или иной точки зрения не существует. Нет ни научных доказательств, ни библейских свидетельств. Но переключимся на мир науки и спросим себя, какой облик имела Вселенная перед тем, как обрела современный вид примерно 15 миллиардов лет назад? Есть несколько воззрений на этот счет. Возможно, Вселенная, целую вечность, существовала в виде чрезвычайно рассеянного состояния материи и энергии, которые очень медленно сгустились, В крохотный плотный объект космическое яйцо затем произошел взрыв и образовалась та вселенная которую мы имеем сейчас такая вселенная будет вечно расширяться и в конце концов снова обретет вид бесконечно рассеянных материй и энергии